Глава 23 Поначалу я вообще не поверил сказанному, ожидая, что вместе с Донесением циклопом поступит приказ взять нас под стражу, а то и вовсе ликвидировать. Потому что новость выглядела бредовей некуда, а так хоть какая-то логика. Если оставить за скобками затяжной воздушный бой против Объединенных Сил имперцев, прошлый штурм горной Цитадели занял никак не меньше суток. И по праву считался одним из самых тяжелых за всю смоту, а то и вовсе за последнее поколение. Условия для высадки десанта очень сложные, а других путей доставки войск и вовсе нет. Серых выковыривали очень долго и мучительно. Конечно, мы и близко не дотягивали до предшественников, особенно в численности, но большую часть укреплений за прошедшие два года нам все же удалось восстановить. И даже усеченного гарнизона вполне хватало, чтобы продержаться несколько часов до прихода подмоги. За это время даже регулярные части успеют долететь, не говоря уже о клановой солянке. Ближайшие аристократы могли вступить в бой на исходе первого большого оборота. Нам же заявили, что никакого вражеского флота не засекли. При этом разрушения были минимальными, а выживших не осталось. Звучало это как чистая дезинформация. «Подобное могло произойти лишь при одном условии, если сам главнокомандующий заявится туда в сопровождении гвардейской сотни. Скажем, с внеочередной проверкой. Потому что никто другой нашего главу не одолел бы, хоть честно, хоть из-под тяжка. Он один стоил половины прежнего ордена, если не больше. В отличие от меня, Фестус никуда не отлучался из цитадели, проводя там все свое время. И уж точно не стал бы отсиживаться в стороне» а то и надавал бы по шее бывшему воспитаннику. В этом не верилось куда больше. А до хороших новостей я так и не дождался. Подробностей нам сообщать не стали, приказав явиться ко двору на скоростном корабле. Разумеется, вся наша компания туда не влезала в принципе, и людей до всех выяснений расквартировали прямо тут, в рубежной крепости. Плохо, когда ты не имеешь собственного транспорта, но еще хуже, когда тебе некуда возвращаться. А у нас так и выходило. Даже мой нынешний статус был под вопросом. Стоило ли мне опасаться за свою жизнь? Не более, чем обычно. Хотя со стороны все выглядело как чистая подстава. Меня вместе с крупным отрядом спроводили подальше. Но какой в этом смысл для императора? Нынешний орден целиком его детище. И даже мой конфликт с тайной канцелярией никак не тянул на причину столь радикальных мер. Может, сами шпионы постарались? Насколько я знаю, им сейчас должно быть немного не до того. О результатах зачистки мне оставалось лишь гадать. О подобных вещах не спрашивают в открытом канале, да еще и при посторонних. По срокам все должно было уже закончиться, но вдруг в предатели записали нас. Тогда мне остается только пожелать Энди удачи. Она ему точно понадобится, но вряд ли поможет. В любом случае, торчать здесь и дальше не имело никакого смысла. «Ничего я на темном не высижу, даже если спецслужбы выписали ордер на мой арест». «Большая часть контингента точно не друзья фениксам, поэтому искать среди них союзников не стоит. Две клановые сотни до оставшиеся штурмовики. Вот и все, на что стоит рассчитывать в случае опалы. Захватить какую-нибудь крепость у нас, глядишь, и выйдет, а вот удержать». Как ни странно, в Империи все обстояло не так печально. Там позиции в куда крепче, а значит, можно и потрепыхаться в случае чего. Честно говоря, меня так уже достала неопределенность, что я только обрадовался бы, сунься кто-нибудь ко мне с враждебными намерениями. Только начал приходить в себя после Ирины, а тут новый удар. Большую часть работников я знал поименно, с некоторыми поддерживал хорошие отношения. Можно сказать, за последние несколько лет мы стали больше, чем просто коллективом. До сих пор не верилось, что их больше нет. Мой скепсис удалось развеять лишь самому императору, который удостоил меня аудиенции, сразу же поприлет его дворец. Таким я Эндина еще не видел. Раньше он продолжал излучать непоколебимую самоуверенность в самых сложных моментах, когда все висело на волоске, включая его собственную жизнь. А сейчас передо мной предстал предельно уставший человек, которого изнутри грызли сомнения и тревога. Даже его белоснежная броня как будто потускнела. «Глава тайной канцелярии под арестом. Вместо приветствия произнес он. И признаться мне очень хочется, чтобы ты составил ему компанию. Мечтать не вредно», – пожал я плечами, усаживаясь в кресло напротив. «Куда хуже делать глупости на радость врагам». «Это говорит мне человек, который в сердцах едва не сжег целую башню с людьми», – хмуро напомнил император. «Я тогда еще не знал масштаба проблемы. Но так даже лучше. Пусть меня считают импульсивным и недалеким самодором, тем приятнее будет их разочаровать». «То есть ты знаешь, кто за всем стоит?» «Мы оба это понимаем. Просто ты почему-то не хочешь сказать об этом вслух». «Чтоб они все в пекло провалились!» – проворчал главнокомандующий. «Мне заявили, что операция прошла успешно, а тут такое!» «Что и механика взяли!» «Представь себе!» — скривился он, будто все зубы разом прихватили. — Да только не того. Обычная мелкая демоническая сошка. Ты его даже не почувствовал бы, столкнись в бою. Зато само мнение, как у чемпиона. Дурочка просто использовали, посулив ему мое место. А у него мечта всей жизни стать императором. Точнее, нескольких жизней. — Ха, для демонов это вообще пунктик, — усмехнулся я. — Любят они странами командовать. — А для тебя? — недобро прищурился Эндин. «Мне это и даром не надо, так что даже не проси меня подменить». «А вот избавлять мира демонов – это по мне». «Кстати, об этом ты никого не поглотил, но стал сильнее», – заметил энергетик. Я молча продемонстрировал ему опухшее запястье, где багровел кольцевой шрам. Не знаю, как это выдержала Рина, но у меня едва-едва вышло удержаться от того, чтобы не отпилить себе руку. Как будто тысячи иголок закачивали туда кислоту, разъедавшую плоть и кости. Концентрированная боль сводила с ума и даже огонь не спасал. Привычное жжение просто не чувствовалось. Посовалая регенерация, заставляя быть раненым зверем. Хорошо, что догадался выпросить для эксперимента глухую келью поглубже. «Раньше мне казалось, что мой болевой порог находится на запредельной для человека высоте. Даже сейчас артефакт до сих пор приживался, напоминая о себе при малейшем движении. А ведь не топори всерьез рассчитывали забрать браслет себе». При одной только мысли об этом на лице появлялась кривая усмешка. «Надо было отдать его ради Хохмы и дождаться, пока он поочередно сведет всех членов семьи с ума. Из тех, которых я видел, не справился бы никто». «Может быть, нас двоих потому и одарили, почувствовав нашу запредельную силу воли?» «К слову, ваши хранилища разграбили», – поставил меня в известность император. «Теперь у них еще и коллекция запрещенных артефактов имеется». «Самое опасное мы хранили не у себя», – успокоил я его. «Но как они вообще смогли добраться до них за столь короткое время?» «Сам не догадываешься». Вновь скривился Эндин. «Среди нас тоже были вражеские агенты. Пришлось мне признать неприятную правду. Известно, кто именно. Свидетелей почти не осталось, но это и не важно. Весь ваш личный состав не стал бы для наставника проблемой. Он никогда не проиграл бы простым предателям. Тогда кто? Вот тебе это и придется выяснить, как новому главе ордена». «Поздравлять с назначением не буду, но если ты против и желаешь претендовать на место среди фениксов...» Он не стал договаривать очевидное, ведь сейчас речь шла вовсе не о клановом наследии. «Я не меньше твоего хочу поквитаться за Фестуса, поэтому готов присягнуть хоть сейчас. Но что делать с нашим хранителем?» «Ничего. Будешь вторым мечом с клановым клеймом. Всего-то». «Уверен, что подобные прецеденты бывали раньше, просто их старались не афишировать». Главное – это прелюдное отречение. Кто о чем, а императора прежде всего интересовали конкуренты. По закону, второй и третий мечи не могут претендовать на место первого. Однако я и не собирался его подсиживать. Особенно сейчас, когда единственной возможностью поквитаться был отказ от фамилии, которая и так не принадлежала мне. Я ее, можно сказать, одолжу на время, вернув старицей. И даже покойные члены семьи вряд ли смогут меня упрекнуть». «Ты, — сказал, — почти не осталось», — напомнил я Энтину. «Никто же не выжил». «Это действительно так, но почему-то один из трупов упрямо подает признаки жизни, хотя технически она мертва». «Она? Ахата?» «Верно», — кивнул главнокомандующий. «Видимо, прошлое некромансера дает о себе знать. Либо наставник постарался. Неважно. Проблема в том, что лучшие лекари не могут ее вылечить, а камера восстановления не работает». «Я собираюсь транспортировать ее домой. Может, там сообразят, что с ней делать?» «Вряд ли они сталкивались с подобным». Покачал я головой. «Лучше отдай ее мне». «Ты у нас давно лекарем сделался?» «Она стала такой благодаря моему огню. И у меня есть мысль, как все исправить». «А если у тебя не получится?» «Нам не нужны еще больше проблемы с некромантерами. Они могут узнать». «Под мою ответственность». «Не знаю, не знаю». «И что там по главному хранилищу? Где оно?» Об этом знал только Фест, а развел я руками. «Он сам отобрал самые опасные экземпляры из тех, что мы смогли найти». Потом спрятал куда-то подальше. «Плохо, хотя могло быть и хуже. Как думаешь, его ближайшая помощница в курсе?» «Понятия не имею, пока она не заговорит». Эндин раздраженно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, займись ею». «В цитадели тебе все равно, пока делать нечего. Там работа на несколько дней, не меньше». «Выяснили хоть, как они к нам проникли?» «Через врата», — ответил Эндин, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Те самые, которые находились у вас в нерабочем состоянии, как мне сообщили. Забавно, да?» «Вот и мне так не кажется почему-то. Может, не зря предки так старались от них избавиться?»